Интермедия шестая. Когда Лауретта увидела, что настал срок, далее которого ей нельзя было царствовать, она, сняв с головы лавровый венок, возложила его на Эмилию, любезно прибавив, что не знает, будет ли наша королева милостива, но красиво она, наверное, и пусть все постараются, чтобы их деяния соответствовали ее красоте. С этими словами она села. Эмилия несколько зароделась от стыда не столько потому, что стала королевой, сколько от того, что при всех других ей расточили похвалы, особенно приятные женщинам, и так зарумянилась, как молодые розы на заре. Тем не менее, пробыв некоторое время с опущенными глазами, пока у ней не сошла краска стыдливости, и распорядившись с Анишалем о делах, касающихся общества, Она обратилась ко всем, говоря, что каждый видел воочию, что, когда быки доработали часть дня, стесненные ермом, их затем освобождают, отвязав и дают свободно идти пастись по рощам, где им угодно. Каждый видел также, что сады, зеленеющие разными растениями, не только не менее, но и более красивы, чем рощи, где водятся одни дубы. Вот почему, принимая во внимание, сколько дней они беседовали, подчиняясь известному закону, она полагает, что будет не только полезным, но и необходимым всем, в том нуждающимся, несколько погулять, и, погуляв, обновить силы, чтобы снова запрячься в ермо. Потому она не намерена ограничить известным сюжетом то, о чем предстоит рассказывать завтра, продолжая эти приятные беседы. Но желает, чтобы каждый говорил о чем ему угодно, буду четвертого убеждена, что разнообразие рассказов будет не менее приятно, чем если б говорили об одном предмете. Так сказав, она каждому дала свободу до часа ужина. Все похвалили мудрую королеву за сказанное ею, и поднявшись, предались, кто одной, кто другой утехе. Да мы стали плести венки и забавляться, молодые люди играть и петь. Так провели они время до ужина. Когда он настал, они весело и с удовольствием поели у прекрасного фонтана. Поужинав, по обычаю занялись пением и пляской. Под конец, следуя порядку, заведенному ее предшественниками, не взирая на песни, которые многие из них спели от себя, королева приказала Памфила спеть свою. Тот охотно начал таким образом: Амур, такие наслаждения, веселье, радости ты доставляешь мне, что я блаженствую, горя в твоем огне, даф радость высшую, весельем ты до края наполнил сердце мне и в нем. Стесненное оно наружу устремилось И на лице сияющим играя Всем говорит о счастье моем Так высоко, так видно поместилась Моя любовь, что этим облегчилось Мне пребывание там, где по ее вине Горю я в яве и во сне Амур, ни песней, ни рукою Не в силах я сказать, изобразить Каком моя душа блаженном восхищении! Да если бы и мог, мне тайную такую необходимо дорожить. Узнай другие наслаждение мне обратилось бы в мучение. А я я счастлив так, что речи не одни и капельку того не выразят вполне. Кто бы думал, что туда дойдут мои объятия, где их теперь раскрыть мне было суждено что во спасение души моей и тела когда-нибудь могу лицо свое прижать я к тому, чего теперь коснулось оно. Нет, нет, в успех такого дела поверить бы не мог никто, ручаюсь смело, и весь пылаю я в душевной глубине то кроя, что дает веселье мне». Концона Памфила кончилась, и хотя все согласно ей подпевали, не было ни одного, который бы с большим, чем пристало вниманием, не заметил себе ее слов, стараясь разгадать, о чем это он пел, будто ему надлежит держать то в тайне. И хотя каждый воображал в ней разное, не было никого, кто бы добрался до настоящего ее значения. Но королева, увидев, что концона Памфила пришла к концу, и что молодые дамы и юноши охотно бы отдохнули, приказала всем отправиться спать.